Обрати внимание, запись начата не с верхней части таблички, а с середины. То, что было вверху, стерто. А последние слова написаны другой рукой. Негодяй старался подражать неумелому детскому подчерку. Но сравни букву «А» на первой и второй табличках. Видишь, средняя черточка с завитками. Это слиные уши Клеарха клянусь геркулесом это просто школьное упражнение которое криарх обработал специально для тебя почему же молчал индигил глухо сказал серторий ты не знаешь иберов молнул перперно сирторий схватился руками за голову ему казалось что он знал иберов но гнев ослепил его он попал в ловушку выратую изменником Разборол свою душа о заостренные колья. Он принял гордость оскорбленного мальчика За дерзость и вызов. Он поверил предателю. Булла. Золотое сердечко захлебнулось в крови. Ночь. Самая страшная из в жизни Сертория. Он метался по палатке, как орел, пойманный в сети. Он убил неповинных детей. Литан объявил, что не считает себя больше побратимом и отделился со своим отрядом. Он уйдет к Помпею, и тогда вся Испания будет потеряна. Утрачено все, чего он достиг трудом и терпением. И это сделал какой-то жалкий учительшка-грек. Что из того, что Перперна отрубил ему голову? «Смеиный яд уже отравил чистую кровь Литана». Если бы я мог найти белую лань, — думал Сирторий. если бы и Беры увидели меня с нею, я вернул бы их доверие. Они поняли бы, что я не виноват, что я стал орудием злой боли. Еще солнце не поднялось над горами, и лагерные петухи не начали свою перекличку, как в палатку вновь ворвался Перперна. Он бросился к лежащему на ковре Сирторию и начал его трясти. «Чего ты от меня хочешь?» — спросил Серторий. «Победа!» — воскликнул перперно. «Литан разбил конницу Помпея! Убиты двести врагов! Сто взято в плен. Вот донесение!» Это была первая победа после преступления Воски, и Серторий счел ее возмездием за подлые интриги Помпея. Но более всего Сертория обрадовала, что победителем оказался Литан. Человек, перед которым он был так виноват. Узы, связывающие дядю и племянника, у варваров очень крепки. И беры простили мне мою ошибку, — думал Серторий, читая донесение Литана. Они поняли, что я был введен в заблуждение предателем. Они не изменили мне. Тотчас же Серторий приказал совершить благодарственное жертвоприношение. И еще не стекла с алтаря кровь жертвенного животного, как к Серторию подошел Перперно. На голове его был венок, лицо дышало миролюбием и радушием. — Видишь, Серторий, — сказал перперна правда всегда торжествует победу. Наказан не только предатель Клиарх, но и его покровитель Помпей. Серторий с благодарностью взглянул на Перперну. — Этот человек предан мне, — думал полководец. Как хорошо он выразил мои чувства. Я предлагаю, продолжал Перперна, отметить эту победу в кругу друзей. Сегодня я приглашаю тебя в Оску, на пир. В этот день твое приглашение мне очень дорого. Я с благодарностью его принимаю. Пир был в разгаре. Перперна возлежал против Сертория. Он был очень оживлен. Сертория относил это оживление за счет торжественного события, которое приближало окончательную победу над Помпеем. Серторий не догадывался, что не было никакого сражения между отрядом Литана и конницей Помпеи. Гонец, доставивший Серторию донесение, был одним из заговорщиков, а донесение составлено самим Перперной. «Я слышал, у Краса появилось новое увлечение», рассказывал между тем Перперна, пододвинув к себе чашу вином. Он занялся рыбами в своем поместье под Неаполем. Крас приказал вырыть каналы, соединяющиеся с морем. В каналы были выпущены рыбы самых диковинных видов. Целыми днями Крас наблюдает, как развяца его милые рыбки. К ним приставили особого раба, которому Крас дал кличку Нептун. Однажды мостик, с которого Крас наблюдал за рыбами, провалился. И Крас упал в воду. Мурены сожрали бы его, если бы на помощь не подоспел Нептун. И как ты думаешь, его отблагодарил Крас? Он сказал: «Бедные рыбы! Вас так плохо кормят, что вы чуть не съели своего господина!» И тотчас же приказал связать Нептуну руки и бросить его рыбам на корм. Послышался смех и возгласы. «Ай да крас!» «А что тут смешного?» — резко сказал Серторий. «Все они таковы, выученики Сулы. Из-за них восстали рабы. Одного раба раз бросил рыбам, А сколько его невольников перебежало к Спартаку! Скорее можно встретить белую лань, чем дождаться благодарности от Суланца. При словах «белая лань» ноздри перперным вздрогнули. Или, может быть, это только показалось Серторию?